Москва 1. В связи с этим укажем, что в арабской культуре дополнение к имени взрослого мужчины абу имеет продолжением имя его сына, и всё вместе означает имя рек, отец такого-то. Для того, чтобы эта конструкция именования личности была уважительной, этот самый абу должен был воспитать сына так, чтобы не краснеть всякий раз от стыда, когда его сына упоминают другие, в том числе и в неотъемлемой связи с именем его самого.